Глава девятнадцатая, часть четвертая. Сразу после этого Рей с отвращением умылся в первой попавшейся таверне и продолжил путь с недовольным выражением лица. «И вот граница позади, впереди моя деревня». Мы добирались небольшими порталами на перекладных, и последние несколько сотен метров нужно было идти пешком через лес. Я ступила на затененную от солнечного света тропинку и глубоко вздохнула. «Ты не представляешь, как я скучала по этому месту». «Во мне могла бы быть сила земли, если бы не проклятие. Когда я родилась, я еще чувствовала отголоски голосов природы, но потом и это пропало». «У вас вообще нет магов земли?» Рэй переступил через поваренную корягу и дотронулся ладонью до ближайшего дерева. «Оно почти сухое». «Именно, ты прав. Из-за того, что силы пропали у ведьм, наши леса тоже понемногу умирают. Ты же знаешь, сколько целебных растений всегда добывалось в Ирой». Теперь их просто нет, а если и есть, то нас не пускает в огромные уголки. Из нашего народа только моя бабушка до сих пор умудряется что-то собирать, остальные не могут. Но у нее сила травница, это близко к энергии земли, но все же не одно и то же, поэтому она староста всей деревни. Ее зовут Эльнара Алфеевна, тебе еще предстоит с ней познакомиться. А остальные? Ну, мама, например, чистый маг земли и растений, и она полностью без сил. Я пожала плечами. Это и на ее внутреннем состоянии сказывается. Маги с таким источником будто впадают в спячку. То есть живут, двигаются, говорят, но без жизни. Без жажды к жизни, понимаешь? Я обернулась и оказалась в плену его колдовских глаз. «А твой отец?» Вопрос вывел из равновесия. «Вот только начнешь настраиваться на романтику, как этот дру все портит». «А что, отец?» Я отвернулась и разочарованно потопала дальше. «Нет у меня отца». «Ведьмаков, в принципе, не рождалось у нас с пятьсот лет, а остальные мужчины – редкие приезжие. Причем по приглашению, такому, как я тебе на границе написала. Вот с одним из приезжих у матери и случился роман. Так что я даже не знаю, какой он расы. Сама то чистокровная ведьма». Я развела руками, давая понять, что разговор окончен. «Ну а ты? Какая у тебя семья?» Вот этот вопрос ему ой как не понравился. Он метнул на меня быстрый взгляд, а потом, оказавшись вплотную ко мне, промурлыкал прямо в ухо. «Давай займемся более приятными вещами, чем глупые разговоры, м? «Это какими, например?» – недоверчиво уточнила я. Вместо ответа Рэй крепко прижал меня к себе и поцеловал. Послышалось недовольное шипение, и бедный придавленный фамильяр, неблагоразумно уснувший в сумке, которая оказалась зажата между нами, выскочил на землю и возмущенно укнул. «Лорд, иди погуляй», – посоветовал ему Рэй и занялся продолжением начатого. Я не собиралась с ним целоваться. Правда, не собиралась, особенно в нескольких стах метров от собственного дома. Но этот невыносимый тип умел убеждать. Так что не прошло и минуты, как я растаяла в сильных тренированных руках, уже сама проявляя инициативу в таком важном и ответственном деле. Но долго предаваться нежностям нам не дали. «Это что за разврат в моем доме?» Последовала нецензурная брань и звук приближающихся шаркающих шагов. Этот голос я узнала бы из тысячи, но была захвачена в плен сильных рук магистра и собственных эмоций. «Ба, уйди, не мешай!» – пробормотала я, прежде чем успела подумать, и тут же пожалела об этом. «Ай, ай, зачем мне твой?» «Вот, вот я тебе! Вот, вот, вот!» Рэй сначала отскочил от меня, как ужаленный, явно боясь, что ему тоже перепадет, но потом все же оценил ситуацию и постарался вмешаться. «Погодите, Ильнара Алфеевна, я все объясню». «Ага, и тебе! Вот тебе, вот!» Бедный магистр прикрыл голову руками и явно пытался решить, как спрятаться за мою спину. Истинный защитник. Пришлось брать дело в свои руки. «Мы любим друг друга, ба!» «Мы женимся!» Поддакнул Друни, иначе как от страха. «Что?» – бабуля опустила метлу. «Я люблю вашу дочь и хочу жениться». Отдышавшись, Рэй выпрямился в полный рост, полагая, что так сможет выглядеть более внушительно перед моей родственницей. Но на нее подобное представление не произвело ровным счетом никакого эффекта. «Да не неужто? Женись! Прямо здесь? Прямо сейчас!» «А как же? Нельзя же так!» Рэй явно растерялся от подобной участи и затравленно посмотрел на меня. А я староста деревни, я могу и так. Как жениться? А меня спросили? Я не буду жениться, я не хочу. Я даже икнула от возмущения. Ну, бабуля! Но тут уж, услышав мои слова, сомневающийся Рей вдруг резко передумал отступать и требовательно пошел в мою сторону. Конечно, будешь, дорогая. Поцелуй в нос. Жениться буду я, а ты замуж выходить. Начинайте, Эльвира Алфеевна. Эка какой быстрый! — крикнула бабуля, явно довольная увиденным. «Итак, дорогие мои влюбленные! Бабушка!» — завопила я, пытаясь вырваться из крепких объятий магистра. «Куда там?» «Мама!» — послышался спасительный голос. Я прямо вздохнула от облегчения. «Ты что, совсем с ума сошла? Они же даже не поели не отдохнули с дороги. Да и представь, что с тобой сделает король, если узнает, что ты нашу дочь с повенчала. Никто иная, как моя родная мать, на руках у которой, к великому моему удивлению, выседал лордик, неспешной походкой приближалась к нам. У нее были длинные волосы, практически такие же, как у меня, если не считать того, что были не огненно-красные, а кирпично-бордовые. Такого цвета иногда бывает глина. Светлые глаза на все еще молодом лице выглядели уставшими, а улыбка скорее ироничной, чем приветливой». «Ой, будет возмущаться, я его самого женю на ком-нибудь. Например, на тебе, лани Помнишь, он тогда был совсем не против?» Распалялась ба, потрясая метелкой. Но угроза на мою мать не подействовала, так как она решительно подошла к Рыю и, взяв его за локоток, потащила в сторону дома. Несостоявшийся жених на удивление послушно поплелся за моей родительницей, изредка оглядываясь и бросая на меня непонятные разочарованные взгляды. Я только усмехнулась. «Пойдем, внучка». Подобревшая бабушка махнула рукой, предлагая следовать за ней, и сама же пошла за ушедшей парой, помогая себе метлой в передвижении. «Ладно, можешь встречаться. Не такой уж он гад, каким я его представляла». «Ба!» – моему возмущению не было предела. «Ты что, проверяла сейчас нас?» «Конечно». Она важно кивнула, отчего серебряные длинные волосы рассыпались по плечам и усмехнулась. «Он такой же, как ты. Я думаю, вам будет весело». «Да уж, весело». «Мы вообще-то приехали за дневником, в котором прабабка писала способ избавления от проклятия. Нам нужно его изучить». «Ну так изучайте, а кто вам мешает?» – удивилась она. «Если бы представители его семейства были менее гордыми, то могли бы и раньше приехать, чтобы во всем разобраться. Но нет, это же друг. «Он не такой, как другие», – вступилась я за Рея. «Посмотрим, внучка, посмотрим». С этими словами она зашла в дом, а я за ней.